Глава 27. Базовый курс владения холодным оружием. Да почему? Я едва сдержался, чтобы не завопить во всё горло. Почему он на хрен не стреляет? Вспомнив прошлый опыт, я вперился взглядом в логи под миниатюрой Роя. Лучевой пистолет ЛП-13. Проверка уровня допуска. Допуск не обнаружен. Использование недоступно. «Рой, что опять не так? Почему он не стреляет?» Сделав глубокий вдох, спросил я. Сам не знаю, как у меня получилось подавить гнев и задать этот вопрос спокойным тоном, а не крича. «Все очень просто, чемпион!» Курс еще не распакован и не адаптирован. Это займет еще семь минут. После инсталляции общей базы необходимо ознакомиться с информацией о правильном обращении с оружием, техникой безопасности, а также правилами использования оружия в общественных местах. ты «Не мог мне этого раньше сказать?» — спросил я, цедя каждое слово. «Но это общедоступная информация. Покупая курс, его сначала нужно изучить и только после этого использовать полученные навыки. Соответственно, боевой нож я тоже использовать не могу». «Ну, конечно же можешь, чемпион!» «Правда, после изучения курса и техники безопасности. Все, я отказываюсь дальше действовать». До прибытия обратно в город даже с Роем разговаривать не буду. Бой вроде и без меня близится к концу. Хельга, благодаря своей тактике, уничтожил практически всех крокодилоподобных монстров. Старрекс умудрился убить двух осаждающих его тварей, и сейчас, запрыгнув третий на загривок, рубил ее тем самым топором, который сегодня днем ему притащил Милан. Подумать только. Столько всего произошло за один день. Боюсь представить, что может приключиться завтра. Видимо... Смирившись с полным бессилием, все напряжение из меня куда-то ушло. Похоже, что на сегодня перегруз нервной системы достиг своего пика. Я откинулся назад и прислонился спиной к холодному камню. Черт, без дела сидеть тоже не хочется. «Рой!» — позвал я, в который раз за сегодня нарушая собственные правила. «Что там за материалы нужно изучить?» «Но, чтобы оружие можно было воспользоваться». «Мимолетно, глянув на угасающий бой, я уставился в информационный материал к базовому курсу владения холодным оружием. Передо мной возникло три интерактивных табло. Первое сообщало, что данный курс является общим и, скорее, демонстрационным. Его цель – познакомить объект максимально близко с оружием ближнего боя, его типами и классификацией. А кроме всего прочего, определиться, правильный ли путь избрал объект. Пробежав не слишком объемный текст глазами, Я понял, что вся основная информация прямо указана в названии оружия или зашифрована в цифра цифробуквенном коде модели. Кстати, как оказалось, цифра в названии практически всегда обозначает разрушительную или убойную мощь оружия, кроме случаев, когда информация о величине урона не является ключевой. Немного информации было о дальнейшем обучении по этой стезе. Чем выше уровень мастерства, тем более убойное оружие я смогу использовать но это накладывает море моральной ответственности, а также влечет за собой постоянные проверки на адекватность. Об этом я узнал из следующего блока. Вторая часть информационного курса призывала бережно относиться к технике и оборудованию системы «Прозрачная жизнь», внимательно изучать убойную мощь оружия перед применением, не допускать порчи имущества и не прерывать работу биологических генераторов и других важных приборов. Про то, что нужно беречь жизни людей, не было ни слова. Третий блок оказался самым объемным. В нем были перечислены приемы рукопашного боя, рекомендации к физической подготовке. Огромное количество различных способов причинения смерти или тяжелых увечий двуногим противникам и различных животных, описание которых было доступно в уголке зоолога. Я пролистал до последнего раздела, который убедительно призывал применять оружие против людей крайне гуманно и осторожно, чтобы не повредить психику. Отлично. Когда я закрыл третий блок, передо мной возникло информационное окно. Доступно автоматическое изучение приемов рукопашного боя с применением оружия ближнего боя. Начать установку. Начать. Отклонить. Я нажал «Принять». «Вроде ничего сложного», — подумал я, зевнув во весь рот. «Надеюсь, мы не слишком скучно сражались?» — спросил старекс Он стоял в нескольких метрах от меня и тяжело дыша поглаживал левую руку. Доспех на его левом предплечье был изрядно искорёжен и промят. На нём явственно виднелись следы от зубов. «Нисколько! Вы отлично справились!» Решил в тон ему пошутить я, но, увидев его ошалелый взгляд, понял, что зря. «Шучу. А где Хельга?» «Ну ты и шутник, Андор!» — покачав головой, заключил он. «Хельга трупы обдирает. Укроп в части тел дорого стоит. Зубы, глаза, когти, мошонка и так далее». В общем, что хочу сказать. Убираться отсюда надо, а то мы засиделись». «Хорошо, согласен», — ответил я, выбираясь из пещеры. «А ты почему не собираешь трофеи?» «Так я первым делом это сделал. Про тебя в последнюю очередь вспомнил. Такое сокровище свалилось. Я всего четырёх смог убить, а у Хельги почти два десятка. Я раньше думал, они максимум по двое или трое охотятся, а тут на тебе. Если бы не эта психопатка, мы бы уже в их желудках усваивались. По частям». Он поморщился, а потом спросил. «Ну что, ты готов идти?» «Да», — устало отозвался я. До этого сам не предполагал, насколько вымотался. Глаза начали слипаться «Соберись! Поверь, здесь лучше не ночевать!» Я, если честно, второй раз ночью вне города оказался. И чувствую, что третий я себе точно не позволю. Он оглянулся на приближающуюся Хильгу. «Нам нужно пройти примерно три километра». Он махнул рукой в нужную сторону. «А там я смогу протонуться». «Портануться?» – непонимающе спросил я. ага а ты парень с сюрпризами?» – не дав ему ответить, встряла Хельга. «Свой микроскопический уровень не только на боевые специализации потратил». «Ну да», – со смущением ответил Старрекс. «Так случайно получилось? У меня на минимуме торговля открыта. Я её сам открыл, и мне кое-какие бонусы дали». «Это какие же?» – беззаботно спросила Хельга, но, поймав недоверчивый взгляд, добавила. «Хотя можешь не рассказывать». Мы все здесь малознакомые. Вот я про свои секреты точно ничего не расскажу». «Да какие там секреты?» Поморщившись, ответил он. «Валить отсюда нужно. По дороге расскажу».